39. -е. Большой совет Из всех портретов от Уальпы, выполненных Тицианом, наиболее известно полотно, созданное в садах Алькасара и вошедшее в историю под названием «Большой совет». Верховный инка представлен в образе сына божественного солнца, алый венец вокруг головы, профиль прекрасен как никогда, художник постарался скрыть ухо, покалеченное во время междуусобицы с братом. На руке синий попугай, золотой браслет на левом запястье. Он изображен в полный рост возле фонтана, на бортике которого выставлены корзины с апельсинами и авокадо. В его сандали дремлет рыжий кот. Вокруг ноги обвелась змея. На заднем плане пальмы устремляются в небо, где одновременно сияют и солнце, и луна, в золотом и серебряном ореолах. На хитоне из альпаки император повелел вышить золотыми нитями свои гербы. Здесь угадывается Кастильский замок, красные и желтые ленты Арагона, Сокол между двумя деревьями и сиреневый силуэт каравеллы в лучах закатного солнца, символизирующий его странствие от берегов Кубы. В центре радуга, а под ней пять голов пум вокруг желтого плода с красными зернами, символ гранады и всей Андалусии. Примечание. Имеется в виду изображение граната, присутствующее на гербе и флаге гранады. После завершения реконкисты с 1492 года гранат является одним из символов Испании. Конец примечания. Позади Атауальпы, чуть поодаль, Коя-Сарпай, который держит на руках младенца. Этот обычай она усвоила в новом свете. Игуанамота, горделивые обнаженные, Кискис, Челкучима, Манка-Копак, педро Писара и Лоренцины де Медичи. Нетру Меньяви, Киспесисы, Кусири-Май, Оклио, Филиппа II и Изабеллы. Вообще-то, рассматривая персонажа этой картины, можно проследить один из поворотных моментов в истории Испании. А действительно завел обыкновение собирать совет во время сеансов позирования. Меры, утвержденные на одном из таких заседаний, определили судьбу не только ряда отдельно взятых и отнюдь не последних персон, но и целых стран. А тогда был просто канцлером. Испанские гербы художник добавил на хитон Верховного Инки позже, когда завершал полотно. Руменьяве находился в гарнизоне в Альгамбре. Кисписиса и Кусирима играли где-то в саду, но отсутствие юного короля Филиппа и его матери объяснялось совсем иначе. Дело в том, что их и не пригласили. Строптивые жители Толедо были все же сторонниками отца, так что сыну и вдове доверять не стоило. Решили, что Киспис возьмет Толедо в осаду. Полководца выбрали не только за воинскую доблесть, но и чтобы отдалить его от юного Филиппа. Он учил мальчика фехтовать на деревянных шпагах, да и вообще привязался к ребенку. Лоренцина поручили отправиться в Гену к адмиралу Дорио, собирать флот для захвата портов по ту сторону внутреннего моря, где базировались берберы. Примечание. Андреа Дорио, годы жизни 1466-1560, генуэзский адмирал, фактически глава Генуэзской республики в конце 1520-х годов, командующий войсками Карла V в ходе кампании в Северной Африке. Внутреннее море, так древние римляне называли Средиземное море, Конец примечания. Изабелле предстояло отбыть с поручением в Лиссабон и просить своего брата Жуана о содействии Португалии. Игуаномота с той же целью должна была ехать в Париж, к королю Франции. Одновременно Марисков в Валенсии ждало переселения. товаль посчел, что такие меры смогут успокоить гнев арагонских старых христиан. Игуаномота заметила между тем, что неразумно гневить союзников, а такие меры для Марисков – плохой сигнал челкучиму предложил подать депортацию как секретную миссию в марийском валенсии будет поручено умиротворить германские государства где свирепствуют людоеды оттуда кстати просили о помощи пойдут они через францию и остановятся в нидерландах где правит тетка филиппа мария чтобы сначала удостовериться что суверенитет испании после смерти карла не ставится там под сомнение поведет их манка копак примечание Мария Австрийская, годы жизни 1505-1558. Родная сестра Карла V. была супругой короля Венгерского и Чешского Людовика Лайоша II. Годы жизни 1506-1526. А после его гибели стала наместницей императора Священной Римской империи в Нидерландах. Конец примечания. Надо было также решить судьбу Филиппа. Разведчики Челкучима перехватили письма Фердинанда. Новый император клялся племяннику, что как только в борьбе с турками будет хоть какая-то передышка, императорская армия направится в Испанию. В Алькасаре раскрыли план побега и вывели на чистую воду заговорщиков. И вновь стал вопрос, не выгоднее ли будет мертвый король, нежели живой. А то Альпа имел виду на трон, и его помощники уже не притворялись, будто этого не замечают. Подставляя грудь маленькому Карлу, Коя-Сарпай предложила публичную казнь для острастки. Но реакция испанцев непредсказуема. Они привыкли любить отца, есть опасения, что поддержат сына, тем более, что тот еще слишком мал, ему нет и восьми жат в отроду. Челкучи ему предложил скрытый способ устранения, чтобы сошло за несчастный случай. У такого решения было преимущество, не придется иметь дело ни с королем Португалии, который приходится Филиппу дядей, ни с его матерью, ни с народом. Кискис -кис был резко против. «Это просто ребенок», — твердил он. Но оттого Альпа, который все время молчал, в конце концов произнес «Нет, это король». Тогда и произошла эта знаменитая сцена. Живописец Тициан не понимал предмета дискуссии, ведь происходила она на языке инков, которым Лоренцино и Педро Писсаро успели достаточно хорошо овладеть. Но, быть может, мрачное предчувствие заставило его руку дрогнуть и выронить кисть. Оттого перестал позировать, сделал шаг вперед, наклонился, поднял кисть и протянул художнику. Вот как все было в действительности, а вовсе не так, как описано у Гамара, который, впрочем, рассказывает еще много всего, на чем я останавливаться не собираюсь. Примечание. Франциско Лопес де Гамара. Годы жизни около 1511 около 1566 испанский священник, историограф колонизации Америки. Конец примечания. В связи с этим заявляю и прошу верить мне в том, что все в этой книге чистая правда. Это вам не бабушкины сказки, не предание мачика и Чиму, которым уже 700 жатов. Все, о чем здесь говорится, случилось, можно сказать, вчера, со всеми вытекающими от чего, когда и как именно. Примечание. Мачика латиноамериканская культура, существовавшая на побережье Перу в первом-восьмом веках нашей эры. Чиму – культура, пришедшая ей на смену. Конец примечания. Как бы то ни было, вопрос о судьбе короля так остался нерешенным. Однако жизнь Филиппа держалась на волоске. В самом деле, у Атауальпы были большие планы реформ в Испании, осуществить которые, как он полагал, можно только обладая всей полнотой королевской власти и устранив любые династические препятствия. Его советников это удивило. Реформа? Религиозная? Еще одна? Ответ Атауальпы не смогут оспорить ни Франциско де Гомаро, ни Антонио де Геваро, ни Алонсо де Санта-Крус. Да и вообще ни один летописец пятой четверти. Нерелигиозные. Аграрные. Примечание. Антонио де Гевара, годы жизни 1480-1545, испанский священник, мыслитель, литератор и издатель. Алонсо де санта крус годы жизни 1505-1567, испанский картограф, занимался составлением карт вновь открытых заморских территорий. Конец примечания.